Отдых кончился. Больше недели Серёга Трев жил в доме неразговорчивого угрюмого Марата. Он ознавал этот безделие. Ему даже не разрешали выходить из дома, чтобы не попался на глаза соседям. Целыми днями Серёга валялся на диване, смотрел телевизор и читал старые журналы. Несколько раз Стреб пытался разговорить Марата, но тот отдевался незначительными фразами: "Не знаю, не моё дело, хозяин прикажет, будет работа, жди". И Серёга ждал, сам не зная чего. Лишь в одном он был уверен: просто так одевать, кормить, давать крышу над головой никто не станет. За всё придётся отрабатывать. В чём заключались предстоящие дела, Трев отчасти догадывался. Золото. Не зря через Славика тогда тошно интересовался его московскими друзьями хозяин. Новый покровитель сам не спешил объявляться. Наконец в дом Марата пожаловал Славик. Он прибыл с двумя тяжёлыми чемоданами. Один поставил на пол, другой взгромоздил на стол. И, прежде чем поговорить с Трефом, пошептался с Маратом. Потом Славик подошел к столу и с торжественной миной распахнул чемодан. Из него вытащил несколько бутылок коньяка, банки с красной икрой, крабами и прочими деликатесами. Марат тем временем поспешно собрался, окинул с зависливым взглядом продукты и... и, не прощаясь, исчез. «Вот теперь поговорим в волю!» Славик похлопал приятеля по плечу. «Отдых кончился!» «Судя по такому изобилию, дела предстоят нешуточные!» Серега кивнул на стол с бутылками и консервами. «Прямо как в кино из буржуйской или гангстерской жизни. Вот только актеров нет». «Актеры — это мы!» А точнее, действующие лица, пояснил Славик, раскрывая одну за одной банки с деликатесами. Короче, сегодня до вечера потихоньку отдыхаем, а ночью на станцию и гом-гоп в Москву. Билеты в вагон СФ уже у меня. Так что поедем с комфортом. Да, представляешь, никаких посторонних рож, и только мы вдвоём в купе. Наговоримся, повспоминаем от души. Вообще-то я не люблю тихоходный транспорт, но хозяин запретил путаться с авиацией. Не хочет лишний раз светить наши паспорта. Ты запузырил много слов о непонятном. Мне-то что делать в Москве?» Серега выжидающе взглянул на приятеля. «Ну, видишь ли, хозяин волнуется. А действительно ли у моего друга Трефа сохранились в столице связи по сбыту золота. А вдруг заря обласкал и приютил тебя? А ты больше вроде контролёра при мне. Кх -кх, ну, ну да, замёс Славик. Ну что-то вроде этого. Так-так. Значит, я выведу на своих корешей, а потом стану лишним. Зачем хозяину ненужный свидетель? И тогда меня можно Трев подмигнул приятелю и провёл большим пальцем себе по шее. Славик сделал протестующий жест. "Сэрх, ну если ты не доверяешь мне, выкладывай, какие тебе нужны гарантии?" Трев задумался. "Пока не знаю. Тебе я доверяю, а вот хозяина твоего я ещё в глаза не видел. Нашего хозяина", поправил Славик. "Ну пусть будет нашего", кивнул Серёга. А нельзя ли с ним встретиться, да ты едешь в Москву? Нежа, он сейчас в далёнку. А что будет, если я откажусь ехать? Может, меня в первопрестольные ждут неприятности. Сэр, ну тут не маленький, ну сам понимаешь. Хозяин страшно огорчится в случае твоего соскока. А это значит? Это значит, перебил Треф, от огорчении он замочит меня. и завершится мой грешный путь в неласковой сибирской землице, неизвестно в каком месте. — Эх, серж, серж! — Славик легонько толкнул приятеля кулаком к плечу. — Я ж тебе говорил, хозяин всякой уголовной ахинеи не занимается, у него тугие карманы, аж лопаются. — Ну, может, нанять спеца для таких дел? — Тык! Хрен редьки не слаще, а мне не легче от какой падлы в спину маслину или тесак по иметь. Ну ладно, трев махнул рукой. Еду. Хотя не хочется мне в Москве появляться. Ох, как не хочется. Он хитро сощурил глаза. А ты гомонел никакой уголовщины. Одна калинка-малинка до да черемша. Ну и маленко. Потрохами чую, есть у хозяина золотишка. Да немало, немерено. Сразу видно, основательно готовится добро своё в Москву переправить. Ну, а то не нашего ума дело. Протестующе выставил вперёд ладони Славик. А если по-честному, не нравится мне это затея с золотом, сколько бы его там не было. Никогда я не занимался и не собираюсь перепрофилироваться. Спостил бы хозяин свою золотишку побыстрей, и нам об облегчение. И откуда он вдруг всплыл-то, а? Сам говорил раньше: твой босс не баловался драгметаллом, поинтересовался Стреб. Не знаю и не хочу знать, устал отозвал Славик. Кончая мы эти разговоры, А то беду накличем. — Зальем, загасим недобрые мысли. — Загасим, — согласил Стреф.